Глава 12. В нашем доме давно работают три человека. Домработница Ира, кухарка Катерина и садовник Иван. Обе женщины не замужем, Ваня не женат. Присутствие холостого мужчины среди двух неокольцованных особ может привести к определенным трениям и даже серьезным скандалам, но Катерина недолюбливает лиц противоположного пола. Уж не знаю, кто из мужчин и чем так сильно обидел её, только кухарка весьма довольна своим статусом свободной женщины и никаких поползновений в сторону Ивана не делает. Более того, недалёкий и не слишком аккуратный Ваня раздражает её. Кухарка не упускает случая сделать садовнику замечание и сладострастно стучит на него хозяевам. Делает она это филигранно, скажем, посмотрит в окно и произнесёт с чувством. «Эх, Дарья Ивановна, ваши любимые флоксы завяли. Видать, Ванька после пива обалдел и не полил кусты. С другой стороны, из чего поливать, если он третьего дня газонокосилкой шланг перерубил, пока она не сгорела? Сколько раз говорено было!» Не катай её по мокрой траве, замкнёт. А нет, попёр танком, дождался, пока травище в метр вымыхло, и вперёд. Ну и беда, насадит на будущий год новые флоксы. Жаль, конечно, что нынешним летом на цветочки не полюбуетесь. Очень голо теперь дорожка выглядит, особенно после того, как Ванька ещё сапогами под дурость ромашки помял. Впрочем, он их терпеть не мог те ромашки. Вон сколько информации разом. И пиво пил, а потом почти пьяным работать стал. И шланг испортил, и траву запустил, до косилку сжёг, и ромашки специально потоптал. С одной стороны, целиком и полностью сдала Ивана, а с другой вроде как не жаловалась, не обзывала, не злилась, не кричала, случайно произнесла. Более того, Если я призову Ивана к ответу и сурово спрошу у того, зачем он по мокрой траве газонокосилку катал, зная, что это опасно, Катерина потом нальёт садовнику чашечку кофе и запричитает: "Бес памятьный ты, Ваня, зато и получил. В следующий раз, коли соберёшься чем заняться, со мной посоветуйся". В общем, наша кухарка даст 100 очков вперёд самому Макиавелли. Макиавелли Никколо, 1469-1527, итальянский политический мыслитель и историк, ради упрочения государства считал допустимыми любые действия. Слово макиавеллизм теперь ассоциируется с понятиями хитрость, изворотливость и так далее. Но Ваня, простая душа, не видит чужих хитростей и совершенно искренне считает Катерину своим лучшим другом. Поеному обстоит дело с Иркой. Дом работницы тоже не имеет в Москве никого из близких, живёт с нами, и все домашние давным-давно считают Ирку кем-то вроде двоюродной тёти. Если честно, у Ирки полно недостатков. Она плохо гладит, не видит пыль и никогда не положит взятую вещь на место. Но ведь развестись с родственником нельзя, и потом я сама далеко не идеальный вариант. Полгода тому назад Ирка поскучнела, стала плакать по вечерам и жаловаться на плохое самочувствие. Я забеспокоилась и отправила домработницу к врачу сдавать анализы. Ирка исправно бегала в поликлинику и скоро принесла диагноз: здорово как корова пахать на девушке можно. Но поскольку настроение Ирки стало ещё гаже, я вознамерелась запихнуть её в томограф. Пусть, думаю, хитроумный аппарат изучит домработницу послойно. Вдруг в какой-то части её организма имеется крохотный сбой. Утро Мырка покорно уехала в больницу, Маня, сбежав вниз, спросила: "Каша есть?" "Не а", ответила я. "У Катерины выходной, а Иру умотала". "Куда?" насторожилась Манюня. "На обследование". Машка посмотрела на меня серьёзно. "Муся, она здорова. Очень надеюсь, что ты права". Но если организм работает нормально, у человека не должно быть депрессии, вздохнула я. Манюня усмехнулась. Открою тебе страшную тайну. Ира хочет замуж, отсюда и слёзы. Я уронила на пол кастрюльку, в которой собиралась сварить для Маши геркулес, и ошарашенно спросила: "Ты уверена?" Ага, кивнула Маня. Мы с ней тут поболтали. Господи, зачем ей муж? «Муся», — вздохнула Машка, — «ты сама-то сколько раз в ЗАГС бегала?» «Четыре». А потом пришла к выводу, что не следовало и начинать. «Вот», — кивнула Манюня, — «а Ирка никогда не была семейной женщиной. Ей охота самостоятельно на грабли понаступать. И потом кое-кому везёт с мужчинами. Но только где же ей жениха найти?» «Действительно», — пробормотала я, — «надо подумать». Целую неделю я ломала голову над решением проблемы. Ира от нас не уедет, следовательно, её муж должен жить в Ложкине. С одной стороны, это даже хорошо, наконец-то появится человек, который возьмёт на себя хозяйственные заботы, станет следить за отоплением, канализацией, электричеством. С другой, нам придётся привыкать к постороннему дядьке, а вдруг он окажется противным или занудой типа Диктерёва? Хватит с нас полковника вечно наровящего раздавать всем указания. И где найти жениха? Обратиться в брачное агентство? В общем, ситуация выглядела непростой, и вдруг она разрешилась сама собой. В пятницу вечером Зайка спросила: "Чья это машина стоит у забора?" "Горнишная или Стратовых из десятого коттеджа", хихикнула Маша. "А почему она паркует её возле нас?" Удивилась Зая. Дом Елистратовых на другом конце посёлка к Ване прикатило, заговорщицки сообщила Маша. Она за ним ухаживает, надеется замуж выть. "Да?" удивилась я. Что же девушка нашла в нашем садовнике, на мой взгляд, ничего интересного. "Муся", хмыкнула Маня. "Ваня молодой, холостой, не пьёт, не курит". Хорошо получает. Ни скандальный, ни противный. Внешне приятный. Родственников не имеет. Да за таким девяносто девять женщин из ста бегом побегут». «А и правда», — вдруг брякнула Ирка, — «Ванька-то наш. Очень даже ничего». Мы переглянулись и сделали вид, что ничего не слышали. И началось. Ирка теперь изо всех сил пытается захомутать Ивана. «Меня?» Идея домработницы радует. В нашем доме ничего особо не изменится. Никаких посторонних противных мужиков не появится, и Ришка просто переедет из особняка в двухкомнатный домик в саду, где обитает Ваня. Если они надумают обзавестись потомством, приделаем к избушке ещё пару спален, и никаких проблем. Все довольны. Одна незадача, Непонятливый Иван никак не реагирует на иркины знаки внимания и испускаемые ею жидкости. А та теперь постоянно находится в состоянии охоты и испытывает азарт от того, что глупая дичь ловко минует все силки и капканы. Вот и сегодня девушка не в настроении. Опять он тебе глупость сказал, с состраданием спросила я. Ирка утёрла нос кулаком. Знаете, Дар Иван Решила последнее средство использовать. Всё интеллигентненько улыбалась, глазки строила, а потом поняла: с Ванькой надо попросту. Он деликатностей не понимает. В общем, пусть женится по залёту. Ира обрадовалась я. Какая замечательная новость! У нас же всё имеется: и коляска, и кроватка, и вещей полной, из которых близнецы выросли. Ага, протянула Ирка, только он не желает. Я собралась была вслух возмутиться поведением Ивана, но тут со стороны лестницы донеслось назойливое пиканье. Ой, стиралка остановилась. Спахватилась Ира и, бросив недочищенную картошку, понеслась на звук. Строя дом, мы сначала забыли о такой необходимой вещи, как стирка, и пришлось устраивать прачечную на втором этаже. Я посмотрела вслед продолжающей хлюпать носом домработнице и решила вмешаться в ситуацию. «Раз у женщины намечается ребёнок, честный мужчина обязан на ней жениться». Ваня нашёлся в сарае, чистил некую ржавую железку. Увидав его абсолютно невозмутимое лицо, я ощутила приступ раздражения. «Вот он какой! Бедная Ирка плачет, а кавалер, как ни в чём не бывало, возится с грязными запчастями. Ну, погоди, голубчик!» «Иван!» Садовник вздрогнул и поднял глаза. «Иван!» Здравствуйте, Дарья Ванна. Что-то у вас выражение лица перекошенное. Или случилось чего? Правильно? Произошло некое событие. Иван отложил железяку. Хорошее, с Надеждой поинтересовался он. Я набрала полную грудь воздуха. Сейчас ты сам дашь ответ на этот вопрос. Видишь ли, мне стало известно одна тайна. Понимаешь, о чём я веду речь? Ваня покраснел, потом встал, вытер руки от джинсы и забормотал. «Дык, э, ну, того... самого...» «Значит, сообразил...» «Э-э-э... Иван...» «Чего?» «Перестань прикидываться. И тебе, и мне всё понятно». «Это не я!» <садовник> — быстро отреагировал садовник. Меня охватило возмущение. «И как не стыдно врать!» «Ей-богу!» «Ни при чём я?» «Ваня, это подло!» «Ну, честно!» «А кто?» «Э-э-э... само вышло!» Я посмотрела в слишком честные глаза Ивана и со вздохом сообщила. «Тебе лучше всегда говорить правду». «Почему?» «Потому что у тебя на лбу прямо так и написано, когда врёшь. Я лжец!» Иван быстро провёл рукой по лицу и тупо повторил. Ей богу, ничего не делал. Без твоего участия такое не случится. Почему? Кретинизм заданного вопроса загнал меня в тупик, но через пару секунд я нашла адекватный ответ. Потому. Иван почесал за ухом и решил уйти в глухую несознанку. Не я, не я, не я. А кто? Стала я насидать на негодяя. А ну живо отвечай. Так, Семён, ты о ком ведёшь речь? Сенька, охранник Королёвых с 58-го участка. Его иные хозяева жуткие жлобавины зачистил красный от натуги Иван. Наняли Семёна дом стеречь, а теперь ещё он у них на все руки мастер: забор покрасить, траву подстричь, собак выгулять, машину помыть. Воль люди за копейку удавится. Зарплату за одного дают, а работы за семерых требуют, не то что вы, Дарья Ванна. Неуклюжее желание Ивана польстить мне обозлило ещё больше. Сильно сомневаюсь, что королёвы велели Семёну так себя вести, ядовито заметила я. "Не", буркнул Ваню, "ясное дело, подобное не прикажут. Очень рада, что ты хоть в этом случае со мной не споришь. Случайно вышло, Сенька не хотел". Иван? Нет, правда. Иван. Он мимо шёл и граблями задел. Граблями? Иван, ты с ума сошёл? Ну ладно, вздохнул садовник. Хорошо, я перепутал. Лопатой задел. У меня зачесались кулаки. Я не принадлежу к категории людей, применяющих при малейшем споре физическую силу. Может, потому что всю жизнь вешу не больше средних размеров собаки. В общем, до сих пор все конфликты я разрешала вербально. Сейчас же впервые испытала яростное желание схватить мерзопакостного садовника за шиворот и постучать его тупой башкой о ржавую железку, громоздившуюся на верстаке. Наверное, выражение моего лица сильно изменилось. Потому что Иван испуган азогундосил. Не сердитесь, Дарья Ванна. Вот ведь, что ж ты за человек? Начала я спускать пар. У меня и в мыслях не было тебя ругать. Пришла, чтобы купировать ситуацию. Чего? Найти выход из положения, вот чего. А ты принялся изворачиваться ужом. Это не по-мужски. Нормальный, неподлый парень поймёт ответственность момента. Извини, не ожидала от тебя подобного поведения. Просто перестала уважать. Садовник понурил голову и еле-еле выдавил из себя: "Ну, я. Ваша правда". Молодец, Ваня. Ты благородный человек. Не хотел. Но вот этого говорить не надо. Случайно. Верю, но теперь уже ничего не поправить. «Ага», — кивнул Иван, «не сердитесь только». «Ладно, пошли». «Куда?» «К ире». «Ой-ой, не надо». «Ваня, не трусь, она меня убьет». «Не волнуйся». «Нет-нет, стукнет доской разделочной». «Не бойся». «Ой, не хочу». «Иван, будь мужчиной». «Можно не сегодня». «Сейчас». «После ужина». Дурацкий торг мне надоел. Я уцепила садовника за плечо и изо всех сил толкая его вперёд, назидательно сказала: "Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Лучше вообще ничего не делать", упирался Ваня. "Нет, мой друг", стояла я на своём. "Поверь, это не страшно. Одна минута, и все объяснения позади. Кстати, нарви цветы". "Зачем? Подари ширке?" Иван вытерщил глаза. С какой радости! Так принято, стала я обучать мужчину манерам. Приподнесёшь букет, встанешь на одно колено, протянешь руку. Знаете, Дарья Ванна, с чувством произнёс Иван. Я за вас и в воду и в огонь прыгну, только за фигом передыркой ломаться. Она сыбка вредная, меня терпеть не может. Вечно придирается, дёргает, пристаёт замечаниями. Вон вчерась на кухню вошёл, Налетела ястребом, сядь на стул, ешь котлету. 5 минут объяснял: "Не люблю я мясо". Так мне отпихнула силком, просто гистапа. Она о тебе позаботиться хотела. Странная забота, недовольно отозвался Ваня. Я же не свинья, чтобы меня откармливать. Так, припираясь, мы подошли к дому. Тут, словно по заказу, с крыльца с мешком мусора спустилась Ирка. Я обрадовалась и велела ей: "А ну брось пакет". "Почему?" прищурилась домработница. "Ну что за жизнь? В нашем доме никто не торопится выполнять приказы хозяйки. Сказано кидай". "Пожалуйста, пожалуйста, плечами Ира. Ваня, начинай". "Чего? Мы же договорились". "О чём?" И тут меня накрыло волной злости. Сейчас же становись на одно колено, прошептала я, и повторяй за мной. Садовник моргнул, потом кряхтя принял нужную позу и с отчаянием воскликнул: "Дальше чего?" "Ира?" "Айшки, отозвалась домработница, я не тебе. Тут другой Ирке не видно". Замолчи, медленно топнула я ногой, а ты Иваня говори. "Ира, зачем?" У меня внезапно началась мигрень. Боже, как они мне надоели. Может, пусть разбираются сами? Нет, нет, пустить такое важное дело на самотёк никак нельзя. Иван вывернется и убежит. Я обязана заставить его сделать ирки предложения. Слышь, Ваньк, не спорь. Внезапно пришла мне на помощь домработница. Говори, что велено. Может, Дарья вна с ума съехала, а психов нервировать стрёмно. Ира возвестил Ваня. Я преободрилась. Хорошо. Хорошо, заорял Иван. Замолчи, замолчи. Господи, прекрати. Господи, прекрати. Ты издеваешься? Ты издеваешься? Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! заорял садовник с такой силой, что хучек, мирно дремлявший на крыльце, подскочил и залаял. Я вцепилась в плечо идиота, тряхнула Ивана и прошипела: "С какой стати ты работаешь попугаем? Перестань сейчас же". "С какой стати?" завёл было Иван и осёкся. Круглые глаза садовника заполнило детское недоумение. "Ой, беда, беда", запричитала Ирка. "Да, Иванна, пойдёмте в постельку, а? Ляжем, шоколадку съедим, чайку глотнём". Сами же велели за вами повторять. Ожил Ваня. Во как? Всё плохо, что не сделаю? Я кашлянула. Давай ещё раз. Ира. Давай ещё раз, Ира. От всей души. От всей души. Предлагаю тебе. Предлагаю тебе свою руку и сердце. Свою руку и сердце. Пусть нас разлучит только смерть. "Ус нас разлучит только смерть", автоматически повторил Иван. Повисла тишина, потом садовник повернулся ко мне: "Ну что? Теперь всё, могу вставать и к тебе идти. -ть. Газонокосилку починить надо". Я уставилась на домработницу. Лицо Ирки покрылось нежно-розовым румянцем. Женщина сделала шаг вперёд, вытянула руки, потом бросилась к Ване на шею и громко заявила: "Я согласна".